Глава 39. Арина. «Мы уже приехали? Ты забыл, где находится школа?» Смеюсь, бросая на сына взгляд в зеркало заднего вида. «Машину мне уже отдали. Влад сам приезжал лично, просил прощения за сестру, которая не должна была лезть в наши дела. Он на нее разозлился, и я, как могла, успокаивала его, объясняя, что зла не держу. Понимаю ее». Но пока что сына с ней снова оставить не готова. И вот мы подъезжаем к школе. а Мир вертится в автокресле, нетерпеливо ждет, когда увидит отца. «Мы приехали», — шепчет восторженно. «Въезжаем на территорию. Я паркую машину и даже не успеваю отстегнуть сына, он все делает сам. Выбирается наружу и вытягивается, нюхает воздух и бросается куда-то по дорожке. Я все понимаю, но мне страшно. Я медлю, закрываю машину, направляюсь следом. Но внезапно догоняю сына. Мирон стоит на повороте, смотрит на Макара, который сидит на скамье в беседке и пока нас не замечает. «А если я ему не понравлюсь?» — вдруг спрашивает он. «Вы уже знакомы?» — нежно глажу его по голове. «Чего тебе бояться? Все будет хорошо, иди». Подтолкнула Мира, но он уперся, схватил меня за руку. Ты ведь будешь со мной? В этот момент Макар повернул голову в нашу сторону, поднялся, нервно дернулся и замер, разглядывая. Конечно, я буду рядом, шепнула сыну и потянула его к отцу. Было ли мне страшно? Да одури, до ледяных мурашек на пояснице и спазмов в горле, которые не давали сделать вдох. Но я шла вперед, уверенно давя в себе все лишнее, не позволяя запаху страха выбить сына из колеи. Это их день. Я просто постою рядом и помогу морально. Здравствуй, Макар. Здороваюсь первой. Он кивает, делает шаг ко мне, смотрит на сына. Привет, Рина. Привет, Мирон. Здравствуйте. Неожиданно еще сильнее тушуется сын. Стискивает мою ладонь до боли, но я терплю, боюсь напугать его. «А мама сказала, что вы – мой папа. Это правда?» «Правда», – голос Макара звучит сдавленно. «Я твой папа. Очень хотел с тобой познакомиться». Присаживается на корточке, чтобы быть сыном на одном уровне. «Привет», – протягивает ему руку. Мир кусает губы, смотрит на чужую ладонь, а потом начинает выпутывать свои пальчики из моей хватки. И я расслабляюсь, отпускаю его, выдыхаю. «И я могу называть тебя папой?» неожиданно спрашивает Мир. «Можно?» «Нужно». Я вижу, как дергается кадык Макара, когда он сглатывает. «Папа!» улыбается Мир и вдруг бросается на оборотня, обнимает его за шею и начинает громко шептать. «А я знал, знал, всегда знал, что ты есть. Мама о тебе не говорила, но я знаю, что это не потому, что ты нас бросил». «Она все сказала, что ты не виноват, но ты больше не пропадай, ладно? А то она раньше плакала, ей больно было, а мне плохо, когда маме больно. Ты ведь не будешь маме больно делать?» «Нет, конечно», — обнимая сына, Макар поднимает взгляд на меня. И там было столько всего, что я невольно сжимаю кулаки и отступаю на шаг. Обещание. Горячее обещание будущей жизни — Который он меня точно одну не оставит. Даже если я буду сопротивляться. Это всего лишь отсрочит неизбежное. Мы со Светой живем. Это моя сестра. Но она не родная. У нее другой папа и другая мама. Но наша мама ее себе забрала. Чтобы дядя Володя не забрал, он не хороший. А ты, Свете, тоже папой станешь? Она уже взрослая, да у нее и свой папа есть. Чуть сильнее прижимает к себе сына Макар. «Да, наверное», – задумчиво тянет мир и начинает отстраняться от отца. «Я напрягаюсь, ожидая чего угодно. Моему мелкому шилу может прийти в голову абсолютно все. Я опасаюсь, что очередная придумка разрушит хрупкое равновесие между нами». «Ты хочешь меня о чем-то спросить?» – неловко улыбается Макар. «Я вот хочу узнать, как ты жил без меня, что любишь». «Любишь лес? У меня есть дом. То есть не у меня, а у твоих бабушки и дедушки. У них большой дом в лесу, в клановом поселке. Уверен, тебе бы там понравилось». «Ух ты! У меня есть бабушка и дедушка!» обрачивается ко мне. «Мам, а мне ведь можно спросить?» Хмурится, смотрит вопросительно. Я улыбаюсь, пожимаю плечами, не понимая, почему он просит у меня разрешения. «Хорошо». Вновь оборачивается к отцу. «Пап, ты ведь не обидишься, если я спрошу? Мама разрешила». «Я на тебя никогда не обижусь». Макар в таком же недоумении. «Хорошо», — расцветает сын. «Мама пообещала мне сестренку или братика, если ты согласишься. Можно? Вы с мамой сделаете мне братика». «Твою мать!» «Эм...» — замирает Макар. Смотрит на меня с удивленной насмешкой. Словно задумал что-то. Я-то, конечно, не против, но тут в первую очередь все зависит от твоей мамы. Маа, Мир выворачивается из объятия отца и смотрит на меня. А я? У меня нет слов. Одновременно хочется ругаться и смеяться. Да, несерьезно отнеслась я к словам сына. Нужно было быть внимательнее. Я вздыхаю, улыбаюсь, пытаюсь отвлечь своего ребенка. «Мир, мы же не для этого сюда приехали». Ты хотел с папой познакомиться, а братик, ты ведь видел другие семьи, когда жил в клане или гулял на улице. Там папа и мама живут вместе, в одном доме. А мы живем отдельно и... О, а мы можем тогда вместе жить? Мир, прошу. Мне неловко, хочется провалиться сквозь землю. А вот Макару весело. Он смотрит на меня и едва сдерживается, чтобы не рассмеяться» не спешит на помощь, заставляя меня краснеть все сильнее. «Мама, хорошо», – сын отступает от Макара, выпрямляется и заявляет. «Мы еще вернемся к этому разговору». «Да, Мирон, мы с твоей мамой это еще обсудим». «Вы пока погуляете здесь?» – пропускаю его слова мимо ушей. «Мне нужно поработать, дела есть». «Не хочу оставлять сына с Макаром, но знаю, он ничего ему не сделает». «Да и вообще, эти двое уже спелись». Поэтому нужно бежать, пока меня не завалили еще сотни таких же занимательных вопросов. «Ты не останешься?» — дергается ко мне Макар, но тут же переводит взгляд на сына. «Дела», — повторяю и позорно сбегаю, чувствуя себя не в своей тарелке. «Хочется ли мне остаться с ними?» «О, да!» Рядом с Макаром я чувствую необъяснимое волнение, становлюсь сама не своя, словно мир окутывается розовым туманом. Это не страх, скорее, какие-то зачатки глупой подростковой влюбленности. Именно так я чувствовала себя в школе, когда со мной заговаривал красивый мальчик. Но сейчас я выросла, и Макар не прыщавый школьник, а сильный оборотень, который знает, чего хочет. И хочет он меня. Я захожу в свой кабинет, запираю дверь, чтобы никто случайно не вошел, и падаю на свое место. Хочется побиться головой об стол но я держусь, пытаюсь разобраться в себе. Во-первых, я никому ничего не должна. Я уже не та забитая девочка, которая следует каждому маминому слову, верит во все, что говорит любимая сестренка. Во-вторых, я могу сама принимать решение, как мне жить дальше. В-третьих, мне нравится Макар. Влюблена ли я? Не знаю. Но он мой первый мужчина. Я никогда не смогу его забыть. Напоминание о той ночи всегда будет перед моими глазами. Могу ли я ему верить? Не знаю, но очень хочется. Почувствовать себя слабой, опереться на чье-то сильное плечо. Позволить себе не думать о проблемах. Так мало и в то же время катастрофически много. Я каждый день вижу женщин, которые в свое время сделали неправильный выбор. И не хочу ошибиться. В дверь стучат. Я замираю, но из коридора раздается голос Соболева. «Арина, я знаю, что ты там». Прикусываю губу, встаю и открываю дверь, пропуская его в кабинет. «Доброе утро». Смущенно отвожу взгляд, пойманное за нерабочим настроением. «Доброе. Я видел Суханова и Мирона. Они на площадке. Играют, разговаривают. Ты сказала сыну?» «Да». Решила, что не стоит от него скрывать. «Это правильное решение». Данил Кириллович кивает. А в ваших отношениях вы разобрались? Я отвожу взгляд. Не хочу обсуждать эту тему, вообще ее поднимать, решать что-то. Почему нельзя пустить на самотек? А там к чему-нибудь и придем. Меня спасает телефонный звонок. Я торопливо отвечаю, даже не посмотрев на имя того, кто звонит. Ирина, сегодня в 4. Адрес я скинула. И не вздумай отказаться. Я уже начала готовить ужин. Я не... «Начинаю, но мама уже сбросила вызов». Соболев приподнимает бровь, спрашивая, чему он только что стал свидетелем. И во мне вскипает злость. «Почему я такая бесхребетная? Ведь восемь лет жила спокойно, нормально, а стоило матери позвонить один раз, и я сломалась. У меня сегодня семейный ужин, мать хочет познакомиться с внуком», сообщаю Соболеву. «Уверена, что это хорошая идея?» спрашивает он. «Нет». Но я хочу, чтобы она поняла, что потеряла и больше не лезла в нашу жизнь.